От чего водолазки трещат. Зима. Теплая сухая квартира. Вечер. Мы готовимся ко сну. Стягиваем через голову водолазку или свитер, и вдруг в тишине раздается треск. Откуда взялись эти звуки? Если снимать шерстяную или синтетическую одежду в темноте, то можно заметить, как этот треск сопровождается искорками. Трещит и искрится наша одежда, и лишь тогда, когда мы, снимая ее, заставляем тереться скользить по телу. Чуть-чуть внимания, и обнаружится, что стянутая кофта притягивается к оставшейся на нас рубашке. Что же их тянет друг к другу? Соприкоснувшись, они словно избавляются от этой силы и обвисают. А бывает, что надолго прилипают друг к другу. Почему? Еще один опыт, который вы проделываете порой неохотно, каждый день, — причесывание. Как иногда приходится мучиться с нашими волосами, которые буквально тянутся за расческой, липнут к ней. Опять немножко наблюдательности, и выяснится, что это происходит с пластмассовыми или деревянными гребешками а с металлическими, как правило, нет. Подведем небольшой итог. Во время соприкосновения, а трение лишь увеличивает его площадь между телами, что-то происходит. Это что-то стали называть передачей электрического заряда. Его появление на различных телах приводит не только к их притяжению, но бывает и к отталкиванию. Поэтому заряды решили снабдить памятками-знаками. И теперь говорят, что притягиваются друг к другу тела с зарядами разных знаков или разноименными зарядами «плюс» к «минусу» и «минус» к «плюсу». А отталкиваются одноименные «плюс» от «плюса», «минус» от «минуса». Уильям Гильберт, 1544-1603 годы. Английский физик и врач, основоположник науки об электричестве, верный экспериментальному методу, провел множество опытов по обнаружению электрических свойств различных тел, обогатил эту область рядом открытий приборов, исследовал магнитные явления, установил, что Земля – большой магнит, был первым сторонником идей гелиоцентрической системы Коперника в Англии прицепить, конечно же мысленно, тот или иной знак заряда к тому или иному телу. Люди договорились давно. Сейчас, покупая электрическую батарейку, вы сразу же найдете на ней эти обозначения. Это поможет вам правильно вставить ее в какой-либо прибор, где тоже имеются такие отметки. А теперь попробуйте еще раз побаловаться с зарядами разных знаков. Потрите, пластмассовую расческу о сухие волосы и поднесите к разбросанным по столу мелким бумажным ленточкам или обрывкам. Ну, что произойдет?»